Вспомнил, что герои романа Белой гвардии устроили тайник за окошком, но и там ничего не было. Только какие-то странные пятна на штукатурке. Они вели снизу вверх и чуть пониже окна обрывались. Николас потрогал пятно, что-то липкое, брезгливо вытер палец платком. В общем, визит к рулету ничего не дал. — Ну, шеф, — спросила Валя, — где будем рыть этого торчка? То есть я хотел сказать, где нам искать этого наркомана? Милиция нашла бы его в два счета и найдет, если сам не объявится. Ника взглянул на Сашу, увидел, как у той задрожали губы и быстро добавил Но ну, не будем торопиться, навестим рулеты снова и, может быть, даже не раз. Рано или поздно застанем. Так или иначе, у кого искать первую половину рукописи, мы знаем. Проблема — вторая половина». — Вы говорили, отец ее куда-то спрятал. Но если он пришел в себя, то, значит, может рассказать. Он в состоянии говорить? Девочка опустила глаза, кивнула. — В чем же дело? — Молчание. — Послушайте, Фондорин начинал сердиться. — Если вы хотите, чтобы я вам помог, не играйте со мной в молчанку. Саша обреченно вздохнула. — Едемте в больницу. Сами увидите, пускай Марк Донатович, я так не объясню, и не поверите вы, поедете? Почему я должен ехать в какую-то больницу, к какому-то травмированному кведу, да еще какой-то Донатович на мою голову? Задал себе резонный вопрос Ника, уже предчувствуя, что судьба заталкивает его в очередную мутную историю. Это ведь даже не работа с клиентом. Просто попросила странноватая девчонка с явными психическими отклонениями. Живешь себе в разумном реальном мире день до ночь, сутки прочь. Живешь так месяц, год, и начисто забываешь, что совсем рядом, на расстоянии одного удара сердца, существует другой мир, непредсказуемый, опасный, фантастичный. Ведь не раз уже попадал в его цепкие лапы. В них только угоди, не выберешься. А если и выберешься, то весь истарапанный, едва живой. — Чего я переполошился? — попробовал успокоить себя Фандурин. Подумаешь, навестить в больнице раненого, помочь советам бедной девочки, да такой славной, несовременной ангелом он ей являются. Но интуицию не обманешь. Знал Николас. Уже тогда, в пустой комнате пропавшего рулета, когда ничего страшного еще не произошло, знал. Один шаг и выпадешь из белого мира в черный, где придется существовать по совсем иным законам. Так что винить магистру истории было некого. Ну и давать задний ход было поздно. Границу, отделяющую реальный мир от фантастического, он уже пересек, сам того не поняв и не заметив. Произошло это не сейчас, а в ту секунду, когда под колеса его мэтра Кэба упала худенькая девочка. Или еще раньше, когда в дверь офиса 13А... Позвонил ободранный юноша со стопкой бумаги под мышкой. И вообще, мужское ли это дело — бегать от судьбы? Валя изумленно смотрела на молчащего шефа. — Николай Александрович, а что такого? — Сгоняем, посмотрим. Интересно же. — Я это что? Она, ходячая небылица, в фантастическом мире чувствовала себя как дома. Пятая физиология мозга. Николасу случалось бывать в постсоветских больницах, и он рассчитывал увидеть огромный корпус из грязно-белых панелей. Расположен он будет где-нибудь у кольцевой автодороги, внутри будет пахнуть дезинфекцией и кислой капустой, по коридору не пройти, все заставлено койками, потому что в палатах не хватает мест. Ничего не попишешь, бесплатная медицина, дареному коню в зубы не смотрят. Но в больнице, куда они приехали с Сашей Морозовой, все было иначе. Во-первых, находилась она не на окраине, а в самом центре столицы, на так называемом «Золотом острове», почти напротив Кремля. Во-вторых, больница была маленькая. На улицу выходило трехэтажное здание в модном стиле техно. С обеих сторон к нему подступала ограда, за которой зеленели деревья. Ну и, наконец, в сущности никакая это была не больница, научно-исследовательский центр физиологии мозга. Вот что значилось на ослепительно-сияющей табличке. И внутри все оказалось очень прилично. Просторный вестибюль с кожаными креслами, мраморная стойка, за которой дежурили две элегантные девицы в фисташковых комбинезончиках,